Хорошо это вам говорить вне себя. Вне себя так все говорят. Выражение это аллегория просто, не опирающаяся на телесное ощущение, а в лучшем случае лишь на эмоцию. Я же чувствовал себя вне себя совершенно телесно, физиологически, что ли, и вовсе не эмоционально. Разумеется, кроме того, я был еще вне себя в вашем смысле, то есть был потрясен. Главное же не это, а то, что ощущения органов чувств разлились вкруг меня, вкруг расширились, распространились в пространстве. Разлетался я, как бомб. Тссс, на части могут услышать. Кто же это там стоял, ощущал? Я? Не я, это было со мною, во мне, вне меня. Видите, какой набор слов. Так помните Давича, как я у вас был, с узелком. То я у вас спрашивал, почему это я? Я? Так вы тогда меня и не поняли вовсе. А теперь я все понял. Но ведь это ужас, ведь ужас. Да не ужас, а подлинное переживание Диониса. Ни словесное, ни книжное, разумеется, умирающего Диониса. «Да просто черт знает что!» «Успокойтесь же, Николай Аполлонович, вы страшно устали, и устать вам не мудрено. Столько пережить за одну только ночь, и не такого свалило бы!» Александр Иванович положил свою руку ему на плечо. Плечо пред ним выдавалось на уровне груди, и плечо-то дрожало. Александр Иванович теперь испытывал прямо-таки потребность отделаться от нервно трещавшего перед ним Николая Аполлонча, чтобы отдать себе в происшедшем ясный и спокойный отчет. «Да, я спокоен, совершенно спокоен. А теперь, знаете ли, я не прочь даже выпить. Бодрость эдакая, подъем. Вы ведь, наверное, можете мне сказать, что поручение — обман?» «Этого, наверное, не мог сказать Александр Иванович». И, тем не менее, Александр Иванович с необычной пылкостью отрезал всего лишь «ручаюсь». Откровение. Наконец он простился. Надо было теперь зашагать. Все шагать, вновь шагать до полного одурения мозга, чтобы свалиться на столик харчевни, соображать и пить водку. Александр Иванович вспомнил письмецо, письмецо. Сам-то он ведь должен был передать письмецо по поручению некой особы, передать Аблеухову. Как он все позабыл? Письмецо с собой он брал, отправляясь тогда к Аблеухову с узелочком. Письмецо передать он забыл, передал вскоре после Варварии Евграфовне, которая ему говорила, что с Аблеуховым встретится». Письмецо то, вот и могло оказаться письмецом роковым. Нет. Да нет, не тем оно было. Да и то роковое, по словам Облеухова, ему было передано на балу и какую-то маскою. Маска, бал и Варвара Евграфовна Соловьева. Нет и нет. Александр Иванович успокоился. Значит, то письмецо вовсе не было этим, Переданным Соловьевой и полученным от Липанченки. Значит, он, Александр Иванович Дудкин, не причастен был в этом деле, но главное ужасное поручение от особы исходить не могло. Это был главный козырь в руках его козырь, побивающий бред и все бредные его подозрения. Подозрения эти опять пронеслись у него в голове, когда он обещался, ручался за партию, за Липанченко, то есть потому, что Липанченко был его орган общения с партией. Если бы не этот орган в руках его находящийся козырь, то есть если бы письмецо шло от партии, от Липанченко... То особа Липанченко была бы особою подозрительной. А он, Александр Иванович Дудкин, оказался бы связанным с подозрительной личностью. И встали бы бреды. Только что он сообразил, что это все.